Доброго времени суток всем вам. Проект Сами и сайт AudioHit.ru представляет. Никита Мисинка. Пункт назначения. Шевели поршнями. Рубль сплюнул и поправил рюкзак на спине. Если не будешь тормозить, успеем до темноты. Запыхавшись, аж пало, кивнул и осторожно оглянулся. А что, если он за нами следит? Кто? Старик? Да ты сдурел. А Рубль передёрнул затвор автомата. Ты ты не видел, как он на нас смотрел? Он явно не человек, Рубль. Это обычный старику, у которого крыша поехала. Рубль остановился и вынул детектор. Тут таких каждый третий. Знаю. Что там? Чисто пошли. Спала закрыл глаза и сделал глубокий вдох. И всё-таки надо вернуться к нему. Как думаешь, Рубль? Шпала открыл глаза. Рубля не было. Зато в свежей мясорубке валялись щита окровавленные конечности.